Выстрел! «Стоять! Стоять!» — взревел майор милиции, оператор Артем Лукин, и чуть не сорвал голос. «Стой, гад! Я буду стрелять! Стой! Или...» Бегущий изо всех сил Макс слышал его по внутренней связи, к которой у милиции есть доступ, но не останавливался. В семипалой стальной руке он сжимал пластиковый мешок, в котором болтались увесистые чип-фермы, в металлических блоках. «Я говорю тебе, стой! Я буду стрелять!» Артем определенно не понимал, зачем, с какой целью робот нарывается. Или это не робот? «Последнее предупреждение!» Макс прибавил скорости, но батареи и так ушли в красные. Центральный кабель начинал греться, система охлаждения гудела и явно не справлялась. Майор медлил. Разглядывал на мониторах, куда шла картинка с дронов, высокого, рыжего от ржавчины робота, компактное туловище, длинные стальные трехколенчатые ноги, двухколенчатые руки, небольшая голова на коротком шарнире вместо шеи. Очень старая модель, с портативным термоядерным двигателем в районе хорошо защищенной грудины. Макс бежал по узкой улице, ловко обходя шарахающихся людей перемахивая через автомобили длинными точными прыжками. «Повторяю, последнее предупреждение! Стой, или мы открываем огонь!» Снова хрипел Артем. Макс чувствовал, что сильно нагрелся. Картинка спереди и сзади пошла с помехами. Судя по запаху, опасно нагрелся защитный кожух центрального кабеля. Температура аккумуляторов продолжала расти, но гораздо больше его беспокоил правый шарнир, во втором колене левой ноги. «Тема, он бежит на окраину ядра! В том районе у них подземка! Ты его потеряешь!» Даша из центрального офиса отслеживала по мониторам все текущие инциденты. Грабители разворотили крупнейший в городе серверный центр. Важна была каждая частица разграбленного. Но пара минут у майора еще была. «Последнее предупреждение! Последнее предупреждение!» Артем щелкнул указательным пальцем по прозрачной крышке, прикрывающей тумблер пуска ракеты. Внутри робота включился аварийный сигнал. Руками он начал задевать и сминать крыши стоящих у обочин легковушек. Шарнир в колене стучал все громче, размалывая оставшиеся подшипники. До первых люков, где его встречала Ника, оставалось совсем немного. Успеет? Или колено развалится? Или сгорит блок управления? Он старался об этом не думать, а только прыгал из последних сил и жутко стучал железными пятками по асфальтобетону, который вздрагивал и иногда трескался в тех местах, где Макс приземлялся. Артем не ответил Даша, но видел трансляции и понимал, что обстановка серьезная. В центре Москвы военные вместе с милицией затеяли настоящую войнушку, били по андроидам и дронам, напавших из всех видов оружия. Артем щелкнул тумблером и на центральном мониторе возникло изображение летящей ракеты. Через несколько секунд после пуска с базового дрона она зависла над бегущим Максом, и на экране появилась надпись, что цель захвачена. «Последнее предо...» — заикнулся был майор, но вдруг увидел, как в сотне метров перед Максом в асфальте открылся люк. «Черт!» — Артем надавил подушечкой пальца на небольшую красную кнопку, спрятанную под тумблером. Изображение дернулось, ракета ушла вниз и ударила Макса в плечо. Он выронил мешок, запнулся о бордюр, сустав хрустнул, развалился, и нога повисла на кабеле питания, но он упал на четвереньки и продолжил бег. До спасительного люка оставалось метров тридцать. Майор нахмурился и выстрелил еще раз. Вторая ракета ударила убегающего в спину. На мгновение отключившись, Макс улетел в стену, раздробив ее мощным наплечником, который погнулся и ограничил движение руки. С трудом вскочив, он ринулся к открывшемуся люку. До него оставалось несколько шагов, но основной аккумулятор после удара не включился, а запасной был почти разряжен и мощности не хватало. «Толчок, еще толчок, тоннель все ближе!» Артем с ужасом смотрел как старый ржавый уродец дважды не погиб от мощных противопехотных ракет, способных вырубить железяку и покрепче. Подбитый Макс из последних сил ковылял к дыре, из которой ему махала рука с желтым браслетом. Он был в паре шагов от того, чтобы навсегда исчезнуть. «Что у тебя происходит?» — голос встревоженной Даши. Для рывка Максу не хватало мощности аккумулятора. Тогда он отключил охлаждение... Внутри стало как в раскаленной топке, но до возгорания он успеет. Еще немного, еще чуть-чуть стучало в голове, и он в последний раз прижался к асфальту, как собака перед прыжком через пропасть, и прыгнул, чтобы приземлиться в глубокую черноту подземки и, наконец, спастись. С грохотом он провалился в люк, потянул за собой крышку, но, закрывая ее, в последние доли секунды увидел, как в щель Скользнул прилетевший сверху небольшой черный цилиндр. На мониторе майор увидел, как под захлопнувшимся люком вспыхнул плотный ярко-голубой свет, и в ту же секунду на радаре погасла маленькая красная точка. Робот Макс исчез. Такой машины в природе больше не существовало. Майор Лукин, запустивший под люк вакуумную мину, знал принципы их действия и знал, то все, что осталось от антикварного уродца и того, кто встречал его внизу, обугленная металлическая и, видимо, органическая крошка на дне подземки. — Вот прямо так, да? — обескураженно спросила Даша. — Ну а что делать? — Это что за модель была? Ты хоть выяснил? — Даже и не знаю. Старый аппарат. По нему непонятно. Но у них что угодно может быть. Так? — «Да уж, используют любую рухлядь. Ну, будем надеяться, что все нормально». Даша отключилась, Артем выдохнул, смахнул под солба, поставил наблюдение на автомат и вышел из душной кабины. Случившееся было неприятным инцидентом, но майор даже предположить не мог, как изменит его жизнь это минуту назад легкое нажатие кнопки. Домой Артем возвращался поздно ночью, но специально поехал через центр, чтобы рассмотреть поближе последствия сегодняшних беспорядков и нападения на серверный центр. Еще дымилась сожженная военная техника, раскуроченные милицейские машины окружали места, где днем проходили самые ожесточенные стычки. У домов были пробиты стены, изуродованы сетевые коммуникации, на дорогах валялись обгоревшие куски роботов. И боевых дронов. Артему хотелось набрать Даши, спросить, как они закончили дежурство, какие жертвы и потери в технике, сколько раненых, да и просто поболтать. После дневного инцидента с Шустрым Максом ему выставили в личной карточке всего 5 баллов из 10. Странно. За что оперативные аналитики так сильно срезали? За трату боеприпасов? За промедление? Но удар был красивым. Разве нет? Артем улыбнулся. Воспоминание было приятным. До сегодняшнего дня он не стрелял по механической силе пару лет точно, разве что чуть не каждую неделю на тренажерах, но это не сравнить с реальной охотой. Так что спасибо беспорядкам. Артем помнил, что нападения на госучреждения начались, когда был жив отец. Точнее, когда он еще не затерялся в бесконечных лабиринтах цифровых мегаполисов. А имел жилистое смуглое тело, которое мастерски управлялось и с ручным гранатометом, и с тяжелым танком на антигравитационной подушке. Затем много лет было тихо, и вот опять. Но что провоцирует новые столкновения? Отсутствие ограничений технического оснащения населения и корпораций, отмена всеобщего законодательства, модная политика дифференциации моральных норм или все вместе? В результате? Возникали городские стычки, начинались взрывы офисов госучреждений, дерзкие ограбления серверных, проливалась кровь. И тогда Высший Совет вводил санкции и устанавливал запреты. Но воли властей хватало ненадолго. Бизнес-интересы членов Совета, владельцев тех же корпораций, заставляли отменять ограничения, и снова начинались беспорядки и войнушки, в которых никогда не гибли люди, но люди с удовольствием превращали в пепел руины горы высокотехнологичной и невообразимо дорогой техники. Артем съехал с площади, нырнул в поворот и вдруг резко затормозил, крутанув руль навстречку. «Эй, блин, не видишь, что ли?» — закричал, но тут же умолк. Показалось, что прямо по центру дороги идет человек, но присмотрелся? Нет. «Милицейский андроид». Два шага вперед, один назад, еще два вперед, шаг в сторону, и снова назад, и так до бесконечности. Он не раз видел подбитых роботов. Ранят в бою, повреждают чип, и они ходят по городу, как зомби. Команды центра не слышат, ничего не соображают. Эвакуировать их только вручную. Неожиданно Артем почувствовал себя вымотанным и опустошенным. Хороший же был выстрел, да и задача выполнена. «Почему всего пять баллов? Не шесть, не семь?» «Так, Тёмыч, в чём на самом деле проблема?» Вдруг сказал он сам себе вслух. «Почему ты всю дорогу думаешь об этом?» И ответил. «Странно он себя вёл, этот ржавый парень, этот Макс. Да-да, странно. При очевидной угрозе не сдался, не остановился, как это обычно бывает». Майор попытался зрительно восстановить данные о цели которые высвечивались на панели во время погони, но в которые он не стал вчитываться. Но зачем? Он же потерял основной аккумулятор, шарнир, ногу. Зачем его оператору нужно было загонять машину в чертов люк, рискуя окончательно ее потерять? Что за бравада? Почему он не сдался? Макс, старая, но даже сейчас не самая дешевая из моделей. Вопросы и сомнения разом обрушились на майора. Он хотел даже остановиться. Может, посидеть в машине, подумать или зайти в бар. Но вдруг увидел на панели входящий вызов. От Даши. — Как ты, стрелок? — спросила она весело уставшим голосом. — Да нормально, ничего, — сказал Артем. — Ты как, закончили? — Ничего у меня не спрашивай. Устала — самое приличное слово. С Дашей говорить было приятно и легко. Строгая на работе, в неформальном общении она была своя в доску девчонка. Они дружили и только дружили, и за это ценили свои отношения. — Что по итогу? — спросил Артем. — Потери разрушения? Ага, интересно. — Ну как? Два автотанка, четыре десантных машины, семнадцать андроидов, тридцать два дрона, два тяжелых летательных аппарата, людей тел ноль, слава богу. «Ты прямо на изусть шпаришь», — засмеялся Артем. «А ты раздай за вечер двадцать штук интервью. Не хочешь — запомнишь». «Да уж, только зачем это все? Ну как зачем, Тем? Чтобы настоящей войны не случилось». Перед майором летела черная лента ночной дороги, освещаемая тусклыми, парящими в воздухе фонарями. Даша на лицо на экранчике мерцала зелеными отцветами от ее приборной панели. Ладно, отдыхай, Дашка. Рад тебя слышать. Ты тоже, когда будешь? Два через два у меня. Теперь в понедельник. Ну, думаю, там уже войнушка закончится. Ну вот, как же я получу свой орден. Орден из слоеного теста, любимому папочке, вечером испекла жена Марина с дочкой Катей и сыном Ильей. Пирог вышел немного кривой, зато румяный и ароматный. Семейный ужин выдался чудесным. После напряженной службы домашние умели согреть и расслабить. В те выходные майор был счастлив так, как не был счастлив уже никогда. В понедельник он не вышел на службу. В воскресенье, если оно совпадало с выходным в графике Артема, становилось для всей семьи праздником. На их 273-й этаж приезжали гости — Чаще всего старшая сестра Марины Аглая с мужем Арсением. Они шумно и весело готовили на просторной кухне пирог с грибами и рисом или заварной кекс с изюмом, а иногда и то, и другое. А еще крепкий душистый глинтвейн с перцем, гвоздикой и корицей. Делились наболевшим, рассказывали друг другу новости. Хотя папа Тёма нечасто появлялся на кухне. взятый в надежный плен детьми С которыми они собирали модели, рисовали, играли в шахматы, в города. Сейчас в просторном зале их роскошной пятикомнатной квартиры стояла такая тишина, что Марина, оставив сеню доваривать рис и ворчать на глашу, вышла в коридор и прислушалась. Но нет, тихо. Куда они подевались? На ходу, вытирая руки о фартук, Марина заглянула в светло-розовую спальню. Затем в кабинет Артема с поблескивающим в темноте кожаным диваном, и, наконец, медленно, словно боясь засады, выглянула в зал и замерла от увиденного. Сын Илья стоял на цыпочках и не дышал, открыв от удивления рот и прижав руки к груди на том же уровне, что и вошедшая мама. Напротив него, расставив ноги, стоял отец. При этом руки его были подняты и вытянуты вперед, Бутон птицы пытается прикрыть птенца от внешней угрозы. В роли птенца была Катя, хотя мама не сразу поняла, что с ней происходит. Дочь стояла на одной ноге с необычайной гимнастической гибкостью, опустив корпус вертикально вниз, прижавшись головой к голени, при этом вторая ее нога торчала строго вверх, как тонкая мачта, или как перо поплавка, когда оклевала мелкая рыбешка потому что ножка Кати от напряжения мелко дрожала. «Не тронь!» — сдавленно крикнула откуда-то снизу Катя. Лицо ее было красным от натуги. Отец тут же отдернул руку, которой хотел было подстраховать дочь. Катя медленно, дрожа все сильнее, начала опускать идеально ровную ногу, поднимая туловище, выпрямляясь. Мама быстро-быстро захлопала в ладоши, это вышло очень по-детски, но вдруг и отец, и Илья ее поддержали, и в зале раздались овации. Катя стояла совсем красная, не только от напряжения, а от смущения, редкого на ее надменном остреньком личике. — Веточка, красотка, моя балерина! — восхищалась мама, радостная вдвойне, так как балетная школа была ее мечта и идея. «У, какие мы серьезные!» — воскликнул отец и тут же получил. Катя ткнулась головой ему в живот. Где она научилась так больно напрашиваться на объятия, отец не знал, но тут же сгреб дочку в охапку и начал целовать ее за ухом, и Катя истошно завопила от щекотки. Спасать сестру бросился Илюха, но отец схватил его другой рукой и впился пальцами в бок. Не выдержав поднявшегося визга, мама, прикрывая уши, побежала на кухню. Там было чем заняться. И рис, и замоченный изюм, и, судя по голосам, сестра с мужем начинали ругаться. Игрищи и потасовки, общая суматоха, дошли до своего пика к полуночи. Взрослые напились глинтвейна и коньяка. Дети совсем развинтились, и угомонить их стало непростой задачей. Отец весь вечер провел с детьми, то и дело забегая на кухню, отдавая честь присутствующим, выпивая стаканчик обжигающего глинтвейна или чего покрепче. «Уть — Уть! — смешно крякал он, готовый тут же бежать обратно. — Уть! — смеялась Глаша и тоже не дура выпить, а прокидывала стопку. Счастливый отец семейства испарялся. Глаша остро пахнущими спиртовыми губами чмокала в нос своего Сеню И Марина смеялась, раскрасневшаяся и довольная. Иногда она выбегала из кухни, находила мужа, хватала за рукав, шипела ему на ухо: "Хватит, Тёма, закругляйтесь уже, тебе на службу завтра". Но товарищ милиционер бросался целовать руки жены, шутливо бодая и выталкивая Марину из коридора обратно в кухню. И ей оставалось только хохотать. Марина знала, что муж ее в смысле алкоголя скала. Наутро после подобных гулянок, выгребая на кухне из-под стола груду пустых бутылок, она встречала Артема бодрым и свежим. Он входил в дышащие прохлады рубашки, гладкий розовый подбородок сиял после бритья и лосьона. Чтобы не нарушать такую красоту, Марина целовала мужа очень аккуратно, в самый кончик носа, быстро отрывисто произнося полушепотом «люблю». Вот и сегодня утром, стараясь не греметь, она сложила бутылки в мусорный пакет, убрала под раковину, затем включила воду, подставила под струю турку, и тут вошел муж. Она обернулась, потянулась к нему для поцелуя, но он прошел мимо и сел за стол. «Что случилось?» — спросила она. Он молчал, сутулившись на табуретке, глядя куда-то в пол и в бок. «Тема, что? Тебе плохо?» Она бросилась к нему. — Я принесу на шатырь, ты очень бледный. Марина хотела бежать в ванную за аптечкой, но он схватил ее за руку. Звонил полковник Семенов. Сказал, чтобы я на дежурство сегодня не выходил. Видимо, это какая-то ошибка, сбой, но он говорит, что речь идет о моем. Он встал, шагнул к раковине, выключил воду, бьющую струей в переполненную турку, И в полной тишине закончил. Сказал, что я под следствием. И, выходя из кухни, добавил, не спрашивай ничего, я сам не знаю, пойду ребятам звонить. Все утро Артем просидел в кабинете, но Марина не слышала, чтобы он с кем-то разговаривал. Обедать не стал, но и не раздевался, так и ходил по дому в белой рубашке. Ближе к вечеру все-таки набрал кого-то. Марина услышала через дверь, проходя мимо. Он позвонил Даше, но без толку. Она ничего не знала и выяснить не могла. Пытался поговорить с Семеновым, но тот сначала не брал трубку, а потом сказал, что все расскажет следователь. Странным показался разговор с Егорычем, главным механиком оружейного сектора управления. «Кажется, он что-то знал» но разглашать не торопился. Наконец майор набрался храбрости и позвонил генералу Петру Никитичу Афанасьеву, ветерану четырнадцати войн, двухсотлетнему сокурснику отца, Лукина-старшего. Артем говорил с дядей Петей, и ладони его потели, хотя бодрый голос он имитировал удачно. Глухой на оба уха генерал не признавал ни слуховых аппаратов, не всевозможных вспомогательных имплантов, а предпочитал, чтобы люди надрывались и орали в трубку. Так ты говоришь что? Что они нашли? А чего? Чего говоришь? – кричал генерал хрипловатым старческим баском. То Семенов может копает под тебя, Семенов. Какие у них доказательства? А где следователь? Следователь звонил, Петр Никитич. Егорычу я сам звонил. Они подтвердили. — Что они? Кто? — Следователь. — А еще кто? Механик этот? — Да, Егоров, Толя. — Ясно, ясно, слышу. — Так чего говорят-то? Следователь озвучил только официальную формулировку. — И чего? — Не тяни, тема. говори прямо. Чего там? Майор не хотел кричать на всю квартиру, чтобы услышала Марина. Он пытался говорить тише, но тогда не слышал генерал. — «Петр Никитич, это они говорят, что андроид, которого я подстрелил... Короче, он... Он не был боевой аватар. Это был живой человек, цифровой. И он... Он в итоге погиб. Проблема еще в том, что у него не было сохраненной копии. Погиб?» Генерал вдруг заговорил тише. «Ясно, ясно, понял. Как же так они?» Зачем, и кто полез, и почему мы, ты не увидел? С ужасом Артем отметил, что, услышав суть дела, генерал сбился, голос его обмяк Живой на поле боя, да еще без должного быкапа на материковом сервере, и в итоге самая настоящая смерть человека. Вот так, средь бела дня, отброшенные на него вакуумные мины. Как же вы! — Умудрились, а, сынок? Что за хренотень вы устроили? Генерал хотел пожурить, но ему не удалось скрыть раздражение. — Вот так как-то, — буркнул майор, — я не догадался, и системы наши сверхнадежно его не засекли, не распознали. Возможно, он был закрыт для радаров. Потому и без быкапа был, кстати. Сигнал от него не шел. Несколько секунд они молчали. «Подросток, что ли?» — вдруг спросил генерал. «Не знаю, возможно. Такими подробностями не владею», — ответил майор. Говорили еще несколько минут. Генерал спросил, как жена, дети, обещал помочь, приглашал в гости. «Надо бы съездить», — подумал Артем. «Петр Никитич всегда приглашает, а мы никогда не ездим. Зря, наверное». Как только Артем положил трубку, Марина не выдержала и распахнула дверь в комнату. «Он поможет? Поможет?» Ее голос звучал жалобно. Артем встал, Марина бросилась, обняла его. «Если сможет, думаю, поможет». «Как же так? Как же так, Тема? Ты убил человека? Как же так? Почему вас не защищают? Почему?» Она не могла больше сдерживаться и расплакалась у него на плече. Он стоял и обнимал ее. От рыданий жены почему-то чувствовал облегчение. Вечером уложили детей пораньше и напились. Так, как умеют напиваться только в счастливых семьях. — Ты переживаешь? — спросила Марина, когда они захмелели достаточно для откровений. — Именно за человека, что ты его убил. — Да, да, а ты как думаешь? Артем сидел с опущенной головой. Но знаешь, Марин, ужасно другое. Почему среди оцифрованных... Попадаются такие отморозки, которые не делают быкапа И все ради того, чтобы не регистрироваться, любыми способами идти против системы. Они же этого добиваются, когда отключают себя от материкового сервера, когда обрезают обновление. А ты как думала? А еще нас действительно плохо защищают, ты права. Потому что на самом деле всем плевать, что в очередной виртуальной войнушке погиб пацан, а меня, боевого офицера Советов России, «Теперь сожрут всем миром!» «Мы будем бороться, муж! Мы просто так не сдадимся!» Сказала Марина и уткнулась лбом ему в плечо. Наутро Артем пожалел, что перебрал накануне. Он был бодр, в отличие от Марины, но соображал туго. Тем временем события начали развиваться стремительно. Позвонила Даша и сообщила, что всех операторов собирают на закрытое совещание, посвященное убийству оцифрованного в Мехтеле Макса. Это первая гибель человека за последние 13 лет. Будут приняты особые дисциплинарные меры. Позвонил Семенов, попросил никуда не уезжать, и быть на связи, потому что могут быть новости. Позвонил Егорыч и подтвердил данные доследственной проверки, что в уничтоженном Мехтеле был цифровой подросток, и его БКП действительно не сохранилось нигде. Зато нашлись родители погибшего мальчика, и они уже вышли на руководство ГУ МВД Совета России по Москве. Наконец позвонил генерал Афанасьев и сообщил, что у него плохие новости. Следователем по делу Артема назначен Денис Прищепин, да-да, сын того самого Лаврентия Юрьевича, генерала юстиции, который когда-то шил уголовные дела и на отца Артема, и на самого Афанасьева. «Короче, Тёма, — сказал генерал, внезапно обретший слух, — надо крепко подумать, как я могу тебе помочь, если вообще могу, потому что дело труба, раз таким гнидом дали его расследовать». Артём положил трубку и задумался, что хуже. То, что дело ведет подонок Прищепин, замначальника службы собственной безопасности ГУ, — замаранный в недавнем деле по расформированию отдела киберспецназа, или то, что генерал Афанасьев, который Артема младенцем на руках таскал, по сути, отказался помочь. Устранился. Решил не рисковать на старости лет. Почему могущественный генерал Афанасьев так поступил, Артем понял очень скоро. Когда из школы на три часа раньше вернулись дети, заплаканный, раскрасневшийся Илья И злая, перевозбужденная Катя. Марина начала расспрашивать, что случилось, но ей позвонили из школы. Катя сообщила задаченному отцу, что они ушли с уроков сами, потому что на перемене Илью начали называть кровавым мальчиком, ментовским зверенышем и отродьем убийцы. Он бросился драться, но за уродов вписался завуч, прибежал физрук. Катя вступилась за брата и в потасовке, укусила из рука за палец. После чего им лучше было уйти из школы. «Не совсем, конечно, а только сегодня», — неуверенно сказала Катя. Закончив разговор, с кухни вернулась мама, и на лице ее боролись злость и недоумение. «Значит, будем искать вам другую школу», — воскликнула Марина, схватила детей и повела их переодеваться. Артем остался в коридоре один. Он стоял так минут пять или семь. Очнулся, только когда жена сунула в руку планшет. Новостные заголовки многообразием не отличались. Милицейский беспредел, произвол карателей, звери в погонах, убийство десятилетия. Артем начал читать и нашел в статьях массу неизвестных ему подробностей. Значит, в родном управлении его сдали журналистам с потрохами. У майора гадко заныло где-то под сердцем. Он заперся в кабинете и откупорил подарочную бутылку виски. 30 лет выдержки. Где он был 30 лет назад? Что делал? О чем думал? Хорошо бы вспомнить. Спать Артем остался в кабинете. Марина не заходила, не тревожила его до утра. Весь вечер провозилась с детьми. Из-за двери Артем услышал, как жена позвонила Аглае и Арсению с просьбой завтра днем посидеть с ребятами. Они никогда не отказывали им. «Ты что, конечно, с радостью! Пусть приходят!» Но в этот раз сказали, что заняты. На 743 этаж лифт долетел за считанные минуты. Артем успел подумать, что, в общем-то, неплохая мысль расположить комнаты для допросов на самых верхних этажах, а не в подвале. Наверху всегда светит солнце, оттуда почти не видно земли, которую закрывает плотный облачный ковер. В кабинеты насосы нагнетают чистейший отфильтрованный воздух. Еще из флайки майор позвонил Егорычу. Нет ли новостей? Вечно с заваленной работой механик был далек от актуальных слухов, но Артему звонить было больше некому. Полковник Семенов не отвечал уже сутки. Оператор, сменщик Артема, биогибрид Аркадий, долго не брал трубку, после чего прислал сообщение, что сам наберет, но так и не нашел минутку. Дашу Артем не стал лишний раз дергать, потому что она, конечно, ответит, но она — единственная нить, связывающая его с работой, и ее нужно беречь, а не бомбить личными звонками — вычерпывая щедрые, но все же конечные запасы доверия и расположения. Денис Прищепин встретил его с короговоркой. Голос его был деловит и негромок. — Артем Павлович, приветствую. Чай или кофе? Присаживайтесь вот сюда. Нет-нет, здесь может быть прохладно вот сюда. Можете курить, у нас курят, и да, ведется запись, как вы понимаете. Да ничего страшного, скиньте журналы на пол и попрошу буквально одну минуту. Вы пришли чуть раньше, я мигом вернусь. Следователь Прищепин оказался высоким худым мужчиной с узким вытянутым лицом, черной челкой, падающей на бледный лоб и быстрыми легкими паучьими движениями. Но почему-то выглядел старше своего возраста, как привязший на пятый день в вазе цветок. Впрочем, улыбка, светлая и по доверчивая, немного сглаживала это странное впечатление. Вернулся он быстро, бросил на стол папку, объявил в микрофон номер дела и допроса, озвучил дату и время, после чего вышел к Артему, встал перед своим белоснежным стеклопластиковым столом и присел на краешек. — Артем Павлович, наши отцы были знакомы, но, скорее всего, вы слышали много негативного. Мы сейчас об этом говорить не будем, конечно, но я просто хочу заметить что я очень ценю свою работу и крайне ревностно отношусь к процедуре следствия, чтобы впускать в нее, эм, так сказать, личные эмоции. Вдруг он коротко засмеялся. Как будто эмоции бывают не личные, — глупость сказал. — Да, я тоже пришел говорить о деле, Денис Лаврентьевич. Артем не оценил попытку непринужденности, — не очень подходящий к его проблемам, но Прищепин, кажется, желания одернуть его не заметил. Минут через сорок допрос стал для Артема напряженным и очень мрачным, и если бы он вспомнил, как разговор начинался, он бы пожалел, что не попытался хотя бы немного сократить дистанцию с заочно знакомым молодым следователем. Вы с предельной точностью по мониторам инфракрасного слежения за датчиками мехтел могли видеть, что так называемый МАКС-10, во-первых, сильно греется и идет на то, чтобы даже ценой критического для мехтела отключения энергии добежать до цели. Это нетипичное для роботов поведение. Во-вторых, вы однозначно видели, потому что не могли не видеть, что у бегущего выходят из строя шарниры, как минимум два из шести, Я не говорю уже про электромагнитную защиту контура. Два шарнира. Я видел один, — растерянно сказал Артем. На самом деле три, но неважно. Критический запрос был точно отображен по двум. Вы не могли не видеть. Далее, и здесь повторю то, что мы с вами уже обсуждали десять минут назад, две, две выпущенные ракеты не убили Макса абсолютно точно говорил о том, что перед вами, ну, как минимум, не совсем обычный механизм. И, наконец, главное, Артем Павлович... Да, добавлю, что последние предупреждения вы делать не стали почему-то. Ну, ладно, бог с ним. Главное в том, что вы видели, что Макс-10 — модель старая. И вы сами признались Дарье Артуровне, что не знаете, что это за модель. А зря. Как раз нужно было выяснить это в первую очередь если были сомнения. Но, слушайте, это невозможно, это полный бред, чтобы на поле боя был человек. Я не предполагал, я не мог даже представить, бормотал Артем с незнакомой ему жалобной интонацией. Далее, уже заканчиваю, Артем Павлович, я бы хотел отметить, что у следствия есть неопровержимые доказательства, что вы имели возможность... Сделать хотя бы попытку связаться с руководством операции, чтобы выяснить иными способами, что у бегущего нет бэкапа. И вы имеете дело не просто с живым человеком, но с уникальным кодом, который по своей глупости и по причинам, которые мы только выясняем, полез под огонь без дубликата. Но время. Он мог, он мог скрыться, я понимаю. И тогда... Вот ирония. Статья была бы у вас куда менее тяжелой. В остальном, знаете, Артем Павлович, есть беспорядки, стычки, войнушки, как мы их называем, но есть ценности, есть незыблемая ценность, которая неоспорима. Это жизнь, личность, сознание, да хоть самый ничтожный кот самого примитивного человека, но если он живой, то его охраняют все конвенции и законы, на которой держится наш многообразный мир. Иначе...» Следователь замолчал, и картинно, будто в кино, вскинул подбородок, сложил на груди руки и посмотрел в окно. «Иначе грош цена сотням и сотням лет, за которые мы построили цивилизацию персонального бессмертия каждого живого существа». Сделав многозначительную паузу, Прищепин посмотрел на Артема и пренебрежительно хмыкнул. «Как мог оператор, в руках которого оружие из двух десятков разнокалиберных дронов, открывать огонь, не выполнив дополнительную проверку сомнительной цели? Как? Как вы могли, Артем Павлович, стрелять в то, что не проверили, хотя могли бы? Повторяю, могли!» Последние слова — Он произнес жутковатым шепотом, как будто погладил Артема по спине металлической щеткой. Когда Прищепин замолчал, они провалились в тишину, как в вакуум, и тут Артем почувствовал нечто странное. У него горели щеки, лоб, уши. «Господи, что со мной?» — подумал он с ужасом. «Ему было стыдно, как школьнику». Вздрогнув от этой мысли, которая сама по себе была еще более постыдной, Артем вдруг громко, но скомканно, как будто в этот момент его ударили по губам, бросил. «Завоевался!» В этом слове был и позор, и обвинительное заключение, и правда. Артем уже не понимал, что хуже. Прищепин не ответил. Он остановил запись, и они, не поднимая друг на друга глаз... Попрощались. Вышел из оцепенения майор только внизу в фойе. Когда достал телефон, увидел двадцать семь неотвеченных от Марины. Как ударило током, что случилось? Бросился на парковку, набирая супруги, услышал ее голос, и через мгновение тревога сменилась гневом. Лайку Марины прямо на ходу взломали хакеры. Открыли двери, нарушили работу двигателей и чуть не выбросили ее с высоты 120 метров. А когда она пришла домой, по кухне шарахались два дрона, окна были вырезаны. Что они искали, непонятно, успели смыться, но это не важно. Это грубое и наглое вторжение в частную жизнь. Кто-то демонстративно переходит черту и готов нарушать законы, чтобы достать его семью. На следующий день семья бежала. Артем арендовал дальнобойный «Хаммер» на восьми двигателях. Рано утром они погрузили в него самое необходимое и двинулись в путь. Когда отъезжали от дома, Марина едва сдерживала слезы. Она сильная. Когда покидали город, у Артема мелькнула мысль, какая прочная и любящая у него семья, так смело встретить беду и даже не упрекнуть. Но затем произошло странное, неприятное. Никто не стал выключать в машине радио, никто не протянул руку, хотя мог бы. По радио начали говорить, что дело майора оператора ГУМВД по Москве Артема Лукина, ввиду его исключительной социальной значимости, будет рассматривать Межведомственная комиссия высшего органа исполнительной власти страны, Совета России. Но что самое плохое? Иск в суд на Лукина подал силовой блок виртуальных сил Ассоциации цифровых ведомств, так называемая «цифра». Диктор говорил очень официально, но путано. Кажется, в редакции сами не до конца понимали, что за процесс их ждет и как правильно его освещать. Слишком серьезные выходили на арену игроки. «Папа, объясни мне, что все это значит?» Впервые в жизни так требовательно и серьезно спросил отца Илья, когда новости закончились. Марина поежилась, перехватила роль повыше и коротко оглянулась на сидевших позади детей. Отец мог отреагировать на прямой вопрос сына резко. Все-таки он не привык, чтобы Илья так с ним разговаривал. Но он проглотил. Сдержался. «Это значит, Илья...» «Но все плохо», — вдруг спокойно начал Артем, «потому что кто-то решил сделать из суда над твоим папой показательный процесс над собирательным милиционером советов. А значит, никого больше не волнует правда и правосудие». Всем нужна жертва. Он замолчал, но помедлив продолжил. — Сейчас ты смотришь в спину не очень везучему человеку, против которого восстала не только юридическая служба советов, но и гражданские военные по ту сторону, то есть цифра. Могучая цивилизация других людей. И тут Артем резко обернулся и весело посмотрел на Илью. Тот тупо глядел перед собой, но поднял глаза — Отец схватил сына за руку и сжал ее крепко, больно. «Мы еще поборемся, Илюх, я не сдамся, и мы!» Он бросил взгляд на Марину и перевел его на Катю. «Мы вернемся, мы обязательно вернемся домой!» Он погладил по коленке Марину, но быстро убрал руку и отвернулся. Всю дорогу молчали, сначала напряженно, будто договорившись соблюдать тишину, потом расслабились, и первым задремал не спавший уже несколько дней отец, а потом тихонько засопел Илья. Проснулись за пять минут до прибытия. За пару часов Марина пролетела более трех тысяч километров и устала, но стоило ей увидеть мамину усадьбу, она просияла и чуть не разрыдалась от счастья. Небольшой домик висел в нескольких метрах от поверхности огорода, от грядок, над которыми горбилась пожилая женщина. Они заметили ее издалека. Она увидела их в последний момент, когда машина уже приземлилась. Татьяна Сергеевна разогнулась и подняла черные в земле руки, чтобы не испачкать бегущую от машины Катю со счастливыми воплями «Бабушка, баба, баба, ура! Мы приехали!» Марина открыла дверь. В квартире было тихо. Шагнула в прихожую вернула голову на кухне никого. Следуя неясному инстинкту, прошла мимо приоткрытого кабинета мужа и заглянула в детскую и сразу за дверь, где висел турник Ильи и внизу под ним увидела. Почему здесь, у стены, под турником? Как будто он от кого-то прятался. От кого? В квартире чисто, убрано, пол помыт. Крови немного, ладонь вывернута внутренней стороной вверх. К полу ее прижал тяжелый пистолет. Голова висит на груди, вместо виска круглая дырка, как в скворечнике из детской книжки. Заметила странность. Артем был в тех же брюках и той же рубашке, в которых неделю назад уехал, оставив семью на даче у тещи. Неужели так и ходил на допросы к адвокатам и не переодевался? Марине стало неловко. от того, что она была... Слишком спокойно. Все вокруг как будто застыло, замерзло. Может, у нее шок? Когда проснулась на застеленной супружеской кровати, куда прилегла на минуту расслабить спину, перед глазами вспыхнули два слова. Все кончено. И тут же волной в грудь хлынуло облегчение. Отчего стало неловко и даже стыдно? Звонила в милицию сбросила одежду на пол, пошла в душ. Марина вышла из торгового центра. Движением руки разблокировала и завела флайку, как вдруг ей перегородили дорогу. «Марина, да ладно!» — закричала женщина. «Ой, Дашка, ты ничего себе!» И Марина обняла старую боевую подругу покойного мужа. Даша сильно располняла, и, приобняв ее, Марина учуяла легкий запах вина — хотя был вторник и время обеда. — Как ты? Что? Где? — посыпалась от Марины. — Да там же, тоже на службе. — Подполковник, старший консультант, инструктирую, новеньких учу. Иногда сама сажусь за пульт, а ты? — Может, посидим минут пятнадцать? — предложила Марина, и сама себе удивилась. Ведь дома ждали дети, но слишком много в последнее время было детей и мужа, и совсем мало общения. Правда, когда через полтора часа она вышла из кафе и распрощалась с выпившей пару бокалов вина Дашей, то почувствовала, как соскучилась по детям и как хочется домой. В машине Марина не раз прокрутила в голове все то, о чем в кафе с жаром рассказывала ей Дарья Артуровна, что против Артема был организован заговор, что его ошибка при исполнении была подстроена, а самоубийство инсценировано что все это устроила ассоциация, то есть цифра, чтобы спровоцировать конфликт, результатом которого стало принятие очередного закона о правах и привилегиях цифровых персон, что было отчасти правдой, что спецслужбы намеренно сажали несмышленных подростков-беспризорников в мех тела вроде Макса, следователи заводили фейковые дела и подделывали улики, а окупленные судьи довершали начатое от всего того, что вывалила на нее Даша, и что, конечно же, было чистейшим бредом несчастной, спивающейся женщины, у Марины разболелась голова. Не говоря уже о том, что про Артема с дырявой головой в луже крови в детской комнате вспоминать совсем не хотелось. Да и лет прошло сколько? Одиннадцать лет! И уже 6 лет у Марины новый муж и трое детишек. Переступив порог дома, И, увидев Тимурчика, Илью и Катю, она тут же забыла о Даше, как будто не было ни встречи, ни старинной подруги, ни прошлой жизни.